Глава 15. Дни сменяют другие, и я не замечаю, как проходит неделя после той встречи в ресторане. Я позволила себе проигнорировать устное требование Барса зайти к нему в понедельник, следующий за моими выходными. А он, видимо, не вспомнил обстоятельства, при которых эту встречу мне назначил, или вовсе забыл о ней. Такое положение дел меня очень устраивало. За это время нашему архитектурному отделу дали еще пару небольших заказов, которые прошли на ура. А связаны идея с громадным куполом отеля Мариот исчезла сама по себе, поэтому вступать в дебаты с начальством по этому поводу больше не имело смысла. Хоть основной фокус моего внимания и был направлен на главную задачу – вывести внедренного агента на чистую воду, я не отказывалась и от дополнительной работы. Прибавка к зарплате за эти скромные проекты оказалась меньше, чем я рассчитывала. Но для меня это все равно значительно большая сумма денег, поэтому я позволила себе в этом месяце оплатить очередной платеж по кредиту, превышая фиксированную сумму». Олечка Орлова. «За неделю, перебрав, казалось бы, всех сотрудников, мой уставший от безуспешных поисков интерес останавливается на ней». «Девушка часто подходит к моему рабочему месту, по-свойски садится на край и заводит простецкий разговор, но какой бы непринужденной она ни казалась, дружелюбием от нее не пахнет. Обычно это происходит после того, как меня в обиденный перерыв посещает не в меру болтливая Лида, принося с собой кучу преувеличенных слухов, словно сорока на хвосте. Я не сразу провожу параллель между этими событиями». Но с третьего раза до меня доходит, что молодой специалист, неприметная Олечка Орлова не так проста, как кажется. Вот и сейчас она по обыкновению подходит ко мне и, молча, с таким дружественным участием на лице, и протягивает глянцевый журнал с победителем премии «Бест оф Хаус» Ириной Шумиловой на титульном листе. Сноска. Присуждается ежегодно за самые популярные проекты и лучший клиентский сервис. «Думаю, что это Шумилова, чья-то протеже», — начинает привычный для нее разговор. «Точно так же, как Барнашев везде Романову лоббирует, теперь кто-то, видимо, за Шумилову взялся». «Но не знаю», — протянула я, забирая из ее рук предложенное мне издание. «Как по мне, Ирина очень грамотный ландшафтный специалист, и награда эта вполне ею заслуженная». Открываю журнал на нужной странице с проектом-финалистом придомового дизайна и углубившись, теряю на оценку конкурсной работы больше рассчитываемого времени. Но не жалею ни об одной потраченной секунде, потому что подобное ландшафтное сооружение можно увидеть не каждый день. «Хорошая работа», — резюмировала я. Олечка, скучая, перелистала статью и зевнула всем своим видом, показывая, как ей неинтересно. «Знать бы, что предпримет начальство». Компания вот уже полгода с осторожностью топчется на одном месте и не показывает выраженной динамики. Барс будто выжидает, явно поставив перед собой масштабные задачи. Важно понимать, в каком направлении они хотят развиваться дальше. Слова были сказаны как бы вскользь, но тон вопроса, однако, чувствительно слышался в них. Я не терплю, когда из меня пытаются сделать дуру, считая себя умнее. Поэтому решаю вывести ее на эмоции, задать вопрос, как умею, прямо в лоб. Надеюсь, что этого хватит, чтобы вытянуть из нее признание. «Каково это быть промышленным шпионом?» «Что?» Олечка мгновенно бледнеет за секунды, а ее руки не унимаются от дрожи. «Я не...» «А что?» Играючи продолжаю давить на нее. «Корпоративный шпионаж, конкурентная разведка — все это самое обычное явление, поставленное на поток. Тут нет политики. Это не говорит о том, что люди подлые, а время плохое...» Просто у каждого своя жизнь, и каждый зарабатывает так, как может. Как ты считаешь, справедливо ли наказание за это? Я не...» Остановившись на полуслове, она замыкается и даже уходит в себя. «Разве я спросила, можно ли за это убить?» «Я ничем таким не занимаюсь. Возможно, неумышленно. Ты обвиняешь меня?» «Шучу я, шучу». Слегка смеюсь, пытаясь разведить обстановку. «Не нервничай так». Вереница дальнейших событий этого дня сменилась одна за другой, и я была в растерянности, не понимая, в какую сторону бежать, чтобы не ошибиться и не оказаться в тупике. Поэтому для проверки верности своих предположений, основанных исключительно на собственном безошибочном чутье, я спустилась на несколько этажей ниже, в аппаратную службу безопасности. Просидев перед монитором еще пару часов до конца рабочего дня, изучая архивы записей камер видеонаблюдения, я еще не нашла подтверждения своей версии, однако окончательно убедилась, что двигаюсь в правильном направлении. Устала откинулась на спинку стула и потерла рукой переносицу. Вздрогнула от неожиданности, когда на стул передо мной упала тонкая папка из архива с личным делом Олечки Орловой, которую я запросила и прозвучал низкий мужской голос. «Вы сюда зачастили?» Придвинув к себе офисное кресло, Горелов уселся рядом со мной перед монитором. «Решаю озвучить мысль, которая витает в моей голове. Но для начала открываю папку из отдела кадров, где кроме персональной информации собрана подборка исчерпывающих сведений о работнике, этапах его карьеры, а также предоставленные компанией грамоты и благодарности. Я не спешу перелистывать страницы». и внимательно изучаю документальные записи. «Как вы считаете?» — первое нарушаю молчание, обращаясь к Горелову. «Может такой неподозрительный человек вести двойную жизнь? Вот еще со школы за ежегодное участие в языковых конкурсах перебираю почетные листы, а вот за заслуги в развитии и совершенствовании современных информационных технологий. Для меня длинная арифметика — это Фелькина грамота». «Сдается мне, твои доводы неубедительны», — сморщился Горелов. «Одни доводы и домыслы. А вот это...» Я кликнула на ярлык папки на рабочем столе за вчерашний день и, перемотав до нужного фрагмента, ткнула пальцем в монитор. «Это как расценить?» Горелов тут же сосредоточился, просматривая отрывок, где на экране в пустой приемной Барса появляется Олечка Орлова. осматривается, поняв, что находится там одна, замирает, будто задумавшись о чем-то, а дальше действует слишком быстро, подходит к двери кабинета, прислушивается, проверяет коридор, после возвращается обратно и подбегает к столу секретаря, где поочередно открывает каждый ящик, проверяет записи в органайзере, достает папки, стряхивает их, словно надеется, что что-то из них выпадет, Видно, как нервничает, но не теряет бдительности, каждый раз замирает и прислушивается к звукам, чтобы не пропустить ничьего появления. В итоге она не находит того, что искала. Быстро приводит все в порядок и успевает выскочить в коридор до возвращения блондинки. «Я-то просмотрела эту запись несколько раз, поэтому слежу только за реакцией Горелого, который хмурится, но уже через минуту скептически хмыкает. Это еще не доказательство». «Да ну!» «Я считаю, вам следует посмотреть на это под другим углом». «Слушай, ты уже всех сотрудников перебрала. Завтра скажешь, что я тут самый главный враг», – взбеленился Горелов. «Признаться, в самом начале у меня были сомнения и в вашей порядочности», – ответила я, глядя ему в глаза. «Мой принцип – презумпция виновности всех, даже вас, даже себя. Хотя нет, себя уже явный перебор. Павел Дмитриевич, вы же сами в недавнем времени были агентом ДСК банка». Еле ноги оттуда унесли. Горелов опешил и машинально проговорился. «Меня сдал кто-то местный, а тебе это откуда известно?» «Люди говорят», — улыбнулась я, вспомнив о Лиде. «Что за люди?» «Мои информаторы». «Узнаю, кто твои информаторы, ноги им поотрываю», — буркнул он. «Иди давай, работать мешаешь». Он смотрит на меня так, что закрывает своим взглядом тему этого разговора, а я больше не решаюсь ее открывать. Встаю, перекинув куртку через руку, беру сумку и подхожу к двери. Но в последний момент оглядываюсь. Помусолив кончик карандаша, Горелов еще раз перемотал запись. Я лишь улыбнулась уголками губ и вышла в коридор. Пока иду в сторону лифтов, мое дыхание звучит непривычно громко в тиши пустого офиса. И мне становится как-то не по себе. Прислушиваюсь сзади шаги. Оборачиваюсь никого. Предполагаю, что это эхо, ведь я на каблуках, а пустой коридор обладает хорошей акустикой. Иду дальше, и снова такое чувство, будто за моим ритмом шагов кто-то скрывается. Дохожу до лифтового холла и нажимаю на кнопку со стрелкой. Наступает тревожное ожидание. Я снова резко оборачиваюсь назад, но за спиной никого. Делаю шаг к стене, прячась за углом. Дыхание сбивается, сердце пропускает удар. Шаги. Безошибочно звучат твердые решительные шаги, и это совершенно точно не может быть слуховой иллюзией. В коридоре кто-то есть, и этот кто-то сейчас довольно быстро приближается ко мне. Секунда, другая, я оцепенела, а потом резко вышла из своего сомнительного укрытия, будто только сейчас приняла решение встретиться лицом к лицу со своими глубинными страхами, и буквально столкнулась с идущим навстречу Андреем. который словно намеренно поджидал меня на углу. В этот момент вслух я очень громко выругалась, одним словом выплеснув накопившееся за рабочий день напряжения. «Черт! Это всего лишь я!» Мужчина задумчиво посмотрел мне в глаза и только потом растянул губы в подобии вежливой улыбки. «Ждала кого-то другого?» «Нет, ты просто напугал меня, вот и все». «Согласен!» Отвечает Андрей сделав короткую паузу, оглядывается, задумчиво осматривая пустой коридор. «Здесь немного жутко. Неплохо было бы еще добавить освещение». Я вопросительно подняла бровь. Прекрасный полемический прием, позволяющий достаточно внятно потребовать уточнения и одновременно промолчать. «Зашел за тобой в архитектурный, но мне сказали, что ты уже ушла». «Охрана вестибюле утверждает, что из здания это не выходила, поэтому решил поискать по камерам. Чтобы не терять времени в ожидании лифта, я спустился сюда по служебной лестнице и сразу увидел тебя». «Шпионишь за сотрудниками?» – отмечаю с ехидством. «Когда-то за подобный поступок я лишилась рабочего места». «Это произошло по нескольким причинам. Если тебя так волнуют подробности моего местонахождения, я могу воспроизвести их с математической точностью». «Я не требую объяснений, но извиняться не стану. Согласись, у меня есть все основания не верить тебе. И все таки зачем я тебе вдруг понадобилась?» Характерный звонок подошедшего лифта прервал нашу на первый взгляд бессмысленную беседу, и мы словно по команде обернулись на шум распахнутых дверей, но так и остались стоять на месте. Оба готовы к тому, что любое движение внутрь кабины или в сторону, жест, взгляд может спровоцировать новый поток взаимных обвинений. Смотрим друг другу в глаза через призму своего отношения. Словно два самых злобных врага ненавидим друг друга. Как два самых безнадежных человека, как двое потерянных в одной пустыне, пытаясь перехитрить друг друга, чтобы выжить. Вдох, выдох. И я первая тянусь к кнопке удержания, но моя рука с легкостью им перехвачена. «Поговорим?» «Здесь не место», — ответила я, шагнув в открытые Настеж двери, но тут же возвращена назад. Без вариантов. «Обстановка располагает». «Обстановка?» Вскидываю брови вверх. «В самом деле?» «Ты не ослышалась». Андрей решает стоять на своем и отпускает лифт, который теперь медленно, но неотвратимо ползет вниз. я пытаюсь разгадать тон произнесенных им слов, но это нелегко и мне остается только теряться в догадках что он представляет собою что хочет показать, но более всего меня сейчас интересует что ему хочется от меня скрыть ты словно ненавидишь меня твои предположения просто нелепы несколько поспешно отвечает он, но тотчас возвращается к прежнему тону каковы твои планы что он издевается «При всем моем уважении мои планы не твое дело». «Согласен, не мое. Поэтому они меня интересуют. Мои дела всегда нагоняют на меня тоску. Я предпочитаю чужие». Я заметила. «Заданный тебе вопрос», как будто не слыша сарказма в моем голосе, продолжает он. напрямую затрагивает интересы компании. На кону стоит сделка с Белл и это слияние возможно только благодаря браку нашего миллиардера с Наташей. Как в той сказке, Лео Куин отдает любимую дочь замуж до да полцарства в приданное. Поэтому я хотел бы предотвратить последствия твоих необдуманных поступков. Неустойка по договору составит два с половиной миллиона – От сочетания слов «два с половиной миллиона» меня бросает в жар и хочется откашляться. Дабы не потерять дар речи, ведь я понимаю, что эта сумма не в рублях, а, очевидно, в долларах. Теперь все встает на свои места. Но от этого не становится легче. Закрываю глаза и на миг представляю, что было бы «Расскажи я Диме о ребенке. Сложно объяснить необъяснимое, но в мечтах замаячила семья — Я сижу на диване, укрывшись теплым пледом до самого подбородка, и наблюдаю за тем, как Дима, услышав плач, подходит к детской кроватке и, наклонившись, поочередно целует крохотные протянутые к нему пальчики. Сердце мое сжимается от трепета. Я словно со стороны имею возможность подглядывать за своей мечтой, которая грелась весь прошедший год. «Ты возобновила с ним связь?» «Умеет человек вернуть с небес на землю?» «Мы оба понимаем, о ком идет речь, поэтому отвечаю без промедлений». «Нет». Андрей хмурит брови, задумывается на миг, словно вслушивается в мой ответ глубже. «Он кажется мне слишком пристрастным. Меня не покидает стойкое ощущение, что все это задевает его глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ты хочешь узнать, расскажу ли я ему о ребенке? «Надеюсь, он не от нашего миллиардера?» В его встречном вопросе сквозит неприятное уточнение. Отмалчиваюсь в ответ. Объясняться с ним в мои планы не входит, тем более, когда я уже сделала для себя определенные выводы и знаю, что делать дальше. Раздается звук открывающейся двери, и мы оба слышим, как кто-то выходит в коридор. Резко оборачиваемся, словно нас застукали на месте преступления. Появление горелого, идущего к нам размашистым шагом, становится моим спасением. Он сразу замечает нас, тем не менее сосредоточенно проходится взглядом по всему пролету и только потом по нам. Как мне кажется, удивляется, но быстро возвращается в свое обычное безэмоционально-бесстрастное состояние. Мужчины пожимают друг другу руки. «Кира, а вы как здесь?» «Почему-то он делает вид, что мы с ним не виделись менее получаса назад». Издевается. Он прекрасно понимает, что я здесь делаю. Вряд ли этаж службы безопасности можно назвать проходным двором. Вверх-вниз. Не дождавшись ответа, он нажимает обе кнопки вызова лифта. Жду, пока мужчины сделают первый шаг внутрь кабины, и только после этого следую за ними сама. Всю оставшуюся дорогу до первого этажа мы трое едем в абсолютной тишине. В той самой, которая режет слух и, пробирая сквозь кожу, скребет все изнутри.